издательства Эксмо Винкс. Зимнее волшебство Шоу должно продолжаться Ежегодный турнир в Красном Фонтане неизменно привлекал гостей со всех уголков волшебного измерения. фей Винкс тоже не остались в стороне. Но каково же было удивление подруг, когда директриса их школы Фарагонда Предложила им выступить на концерте в честь окончания турнира и даже освободила их от части занятий в Алфее. Девушки долго готовили свои номера, но серьезнее всех к делу подошла муза. Фея музыки всегда мечтала о сольном выступлении, и вот у нее появился шанс проявить себя. Но как же трясутся колени, и почему ей так страшно? Подруги всячески старались ее подбодрить и наперебой предрекали Музе успешную карьеру в свете софитов. Как-то ночью Муза долго не могла заснуть и невольно подумала о маме. Ее звали Ванин, и она прослала необыкновенно талантливой оперной певицей. Горлу Музы подступил комок. Она очень скучала по маме. Как же горько, что она никогда ее больше не увидит. В детстве Муза любила слушать, как папа в взахлеб рассказывал о самой первой арии, исполненной ваннин. А мама только нежно улыбалась, с любовью глядя на мужа. Да, у мамы был редкий талант. Я бы хотела, чтобы мой дебют был похож на твой. Увы, ты не сможешь увидеть меня. Но я буду петь для тебя Подумала муза Перед тем, как провалиться в сон В загадочном месте Надежно укрытом от чужих глаз Одна из ведьм Трикс Вынашивала план мести Это была Сторми Повелительница Бури Младшая из трех сестер Отличалась взрывным характером И никому не позволяла Себя унижать На фее Винкс Ведьма давно точила зуб, но злейшим врагом Сторми была Муза. Сторми знала, что фея музыки должна выступить в красном фонтане. Теперь ведьме нужно было всего лишь попасть на это шоу. Сторми изучила свое отражение в зеркале и щелкнула пальцами. Ее буйные кудри цвета грозовой тучи мгновенно выпрямились и легли на плечи медными прядями. Темные глаза посветлели и теперь навивали мысли о ясном голубом небе. Любимый же смелый наряд ведьмы сменился уютным большим свитером и джинсовой юбкой. Теперь в девушке никто бы не признал коварную темную волшебницу. В Сторме зловеще улыбнулась и прошептала. «Муса, я надеюсь, ты готова к своему концерту». Потому что этот вечер ты запомнишь надолго. Подготовка к турниру в Красном Фонтане шла полным ходом. Еще за несколько дней до открытия состязаний в школу начали стекаться гости. Специалисты вовсю красовались перед симпатичными девушками, приглашенными ученицами Алфии и Облачной Башни. Брентон тоже ухлестывал за красотками налево и направо. Конечно, он всегда был верен Стелле, но потешить самолюбие никогда не отказывался. Вот и сейчас на нем повисли две милые ведьмочки из облачной башни. «Конечно, я выиграю секретный сосуд», – хвастливо заявил Брэндон. «Но только если получу поцелуй на удачу». М -м -м, «Посмотрим». Ведьмочка с двумя кокетливыми хвостиками подмигнула ему «Ты любишь клубничную помаду?» Ее подруга с короткой стрижкой не оставалась в стороне «Или ты больше любишь вишню?» Девушки захихикали и испарились Брендон ничуть не расстроился В конце концов, это ведь была всего лишь игра И тут он заметил еще одну загадочную незнакомку Прямые волосы цвета меди, большие синие глаза, уютный свитер. Девушка целеустремленно шагала в сторону главного здания. «Эй, красотка!» – дерзко окликнул ее Брэндон. «Мы знакомы, мне нужно, чтобы кто-то поддержал меня в финале!» Девушка резко обернулась, и ее милые черты исказила гримаса ненависти. Незнакомка рявкнула. «Отвали!» — и продолжила путь. «А я...» — Брэндон так растерялся, что больше ничего не смог из себя выдавить. Муза готовилась к концерту днями и ночами, но все равно в себе сомневалась. И это несмотря на рьяную поддержку подруг. За день до концерта Фея музыки безвылазно торчала в репетиционном зале. На трибуне сидели Лейла и Стелла. У одной на лице сияла широкая ободряющая улыбка, другая откровенно скучала. Когда муза взяла последнюю ноту, Лейла захлопала в ладоши. «Браво! Гениально! В 23 третий раз подряд!» Стелла закатила глаза. За спинами под Послышался чей-то голос «Муза, посмотри, кто пришел!» Фея обернулась и ахнула «Папа!» «Сюрприз! Ха-ха! Муза, моя маленькая девочка!» Невысокий полный мужчина в аккуратном костюме прижал дочь к себе «Парагонда пригласила меня! Она говорит, что мою малышку ждет большое будущее» Он засиял от гордости, но затем меж его густых бровей пролегла морщинка «Но я думал, что найду тебя за уроками в Алфее!» Директриса учтиво пояснила «В конце ежегодного турнира будет большой концерт И так как муза думает о карьере профессиональной певицы Я подумала, что это отличный шанс для неё. Муза смущенно улыбнулась. «Я очень благодарна за это, но я не думала, что ты придешь, пап!» Она осеклась, заметив, как помрачнело доброе лицо отца. «Папа, что случилось?» Хо Боэ, именно так звали отца Музы, беспомощно развел руками. «Муза, ты все еще хочешь стать певицей?» да! «Хочу!» — вскинулась муза. «Ради меня и ради мамы!» В голосе Хобуэ зазвучал металл. «Нам надо поговорить. Один на один, пожалуйста!» Лейла и Стелла переглянулись, и даже директриса смущенно кашлянула в кулак. Фея музыки молча провела отца во внутренний дворик. Тут уж он не стал сдерживаться, и даже начал распекать ее за дружбу с Ривеном. Муза разозлилась. Он видел Ривена секунды две, не больше. Но парень ему решительно не понравился. Ну как он может судить о человеке, толком его не зная? «Он неуважительный, высокомерный и совершенно безответственный», заявил хобоя «Это неправда!» Муза скрестила руки на груди. Все так говорят Он просто соревнуется со скаем вот и все Неужели ты не могла выбрать себе принца? Хобоэ выглядел безутешным Муза вздохнула Может, у Ревина и непростой характер Но, по крайней мере, он искренний Она решила вернуться к изначальной теме разговора Папа, разве плохо следовать своим мечтам? «Разве вы с мамой так не поступали? Вы жили ради музыки!» Хо-боэ поморщился. «Поверь мне, юная леди, это будет твой первый и последний концерт!» «Что? Как ты можешь это говорить?» Муза не верила своим ушам. «Ты всегда жил музыкой!» «Я говорю о твоей жизни!» «Как ты думаешь, куда приведут тебя все эти танцы? Когда тебе будет тридцать или сорок лет? Как ты будешь кормить свою семью?» — наседал отец. «Я хочу быть певицей, а не танцовщицей, ясно?» — надулась муза. «Я не могу позволить, чтобы это произошло. Ты думаешь, мне нравится с тобой ругаться?» «Нет!» «А зачем ты меня расстраиваешь?» — огрызнулась девушка. «Тебе нравится злиться!» Хобуэ с горечью покачал головой. «То, что случилось с твоей мамой, ничему тебя не научило, да?» «Вы с мамой научили меня верить в свои мечты и бороться за них», — твердо сказала Муза. «Как ты мог об этом забыть? Как?» «Я не понимаю!» Взгляд отца стал жестким. «Муза, ты не оставила мне выбора. Я перевожу тебя в другую школу. Прости, но когда-нибудь ты поймешь меня». И не говоря больше ни слова, он развернулся и ушел. Щеки у Музы горели словно от пощечин. Через мгновение она села прямо на землю, И не в силах смириться с такой несправедливостью Горько разрыдалась Из зала репетиции показалась Лейла Она поспешила обнять подругу Муза громко всклипывала Уткнувшись в плечо Лейлы Фея Морфикса тихо сказала ей на ухо Если ты захочешь поговорить Я здесь, хорошо? Немного успокоившись Муза поделилась историей своей семьи Мой папа был молодым музыкантом. Когда увидел первый концерт моей мамы, он сказал ей, что написал произведение для виланчели и голоса и предложил ей его исполнить. Мама ответила, что может это сделать только рано утром, на следующий же день. На самом деле папа ничего не сочинил. Муза улыбнулась сквозь слезы. Ему пришлось написать песню за одну ночь. Песня была простой. Но маме она понравилась. Девушка замолчала. Лейла не торопила подругу. «У мамы и папы все было как в сказке», — продолжила муза. «Они были влюблены, они работали вместе. Но вскоре работы стало мало, музыка перестала приносить деньги. И все равно папа делал все, чтобы мама исполнила свои мечты. И в этот момент появилась ты». Осторожно спросила Лейла. Муза кивнула. «И хотя они были очень бедны, оба были рады моему рождению. Раньше папа говорил, что день моего рождения был самым счастливым днём в его жизни». Лейла заглянула в заплаканное лицо подруги. «А потом... Что случилось? Мама заболела». Голос у Музы дрогнул. «У нас не было денег на еду». Не то, что на лекарство Мама умерла Мы ничего не могли поделать Лейла сочувственно погладила подругу по руке Эта боль, хоть и давняя, все еще была с музой Она ощутимо пульсировала в каждой клеточке ее тела Фея музыки потерла покрасневшие глаза и подытожила Папа так и не отошел от случившегося С тех пор он не сыграл ни одной ноты. Я стала центром его жизни. «Мне кажется, твой папа просто боится», — заметила Лейла. «Он думает, если ты займешься музыкой, это может плохо кончиться». «Ох, Лейла!» Муза снова обняла подругу, бесконечно благодарная ей за поддержку. «Я хочу быть феей музыки, и я не хочу терять ни вас, «Ни своего отца!» «Муза, этого никогда не случится!» Воскликнула Лейла. «Просто выступи как надо и не думай ни о чем, хорошо?» Турнир в Красном Фонтане прошел на славу, но как будто еще больше самих соревнований все ждали заключительного концерта. И вот началось веселье. Учитель боевых искусств Кода торта вышел на сцену в торжественном сером костюме, чем сорвал шквал аплодисментов. Прокашлившись, суровый воин Красного Фонтана объявил в микрофон. «А теперь, дамы и господа, я хочу пригласить на сцену самую яркую звезду Алфеи – Стелла!» Фея яркого солнца грациозно выплыла на сцену и одарила зрителей сверкающей улыбкой, а потом поманила к себе музу. Да, эту песню девушки должны были исполнить вдвоем. Это придумала Стелла, чтобы дать возможность подруге распеться перед своим сольным выступлением. И фея музыки была за это очень признательна. Две феи исполнили зажигательную песню, хорошенько разогрев зрителей. Перед уходом со сцены стала эффектно тряхнула длинными золотистыми волосами и отправила в зал воздушный поцелуй. Из беснующейся толпы еще долго слышались крики «Браво!» На сцене снова появился торта «А сейчас «В честь основателей Красного фонтана наши специалисты исполнят для вас традиционный огненный танец!» Зрители закричали пуще прежнего. Из-за кулис появились брендон и Скай с горящими факелами. На обнаженных торсах парней красовались сложные узоры. Ребята двигались в унисон, Исполняли сложные трюки В буквальном смысле Играя с огнем И было вот танцы Что-то такое первобытное Завораживающее Брэндон не сводил глаз Ликующей толпы Словно кого-то высматривал Скай глянул на друга Краем глаза и прошипел Брэндон Ты не сосредоточен И верно Брэндон отвлекшись Чуть не спалил себе шевелюру. После этого он полностью сконцентрировался на выступлении и не видел, как в первые ряды зрителей проскользнула девушка с медными волосами. За кулисами муза готовилась к своему выходу. Девушка прислушивалась к реву толпы и дрожала всем телом. Лейла и Стелла были здесь же, с ней. «Настал самый важный момент!» Воскликнула Муза, пытаясь у дрожь. «Так, давай я тебя освежу!» Стелла прошлась пуховкой по всему лицу Музы, из-за чего та расчехалась. «Расслабься, подруга, все будет отлично!» «Я боюсь, что не справлюсь!» – вздохнула фея музыки. Лейла осторожно выглянула в зрительный зал и ахнула. «Эй, Муза, тебя пришли послушать эльфийские музы!» «Не надо ей этого говорить!» шикнула на подругу Стелла. Лейла прикусила язык. Она как-то не подумала, что эта информация заставит музу еще больше волноваться. Все-таки эльфийские музы знали толк в музыке. Стоит ей не попасть в ноты, а со сцены уже послышал сорокочущий бас кода торты. «Дамы и господа! Фей...» «Ведьмы и специалисты! С большой гордостью представляю вам нашего следующего исполнителя! Настоящую звезду вечера! Поприветствуйте, Муза!» Муза зажмурилась и крепко-крепко обхватила себя руками «Пожалуйста, мама, будь со мной сейчас!» – прошептала она Фея вышла на сцену, и ее ослепил свет софитов. Девушка взяла электрогитару и наклонилась к микрофону на стойке. «Моя песня называется «Под небом без луны и звезд». Когда муза ударила по струнам, страх вмиг улетучился. Она запела. Голос ее был чистым и сильным. И трогательные слова песни Легко взмывали ввысь, подобно ночным мотылькам. Муза пела, отдавая всю себя. Она пела для своей мамы. Она пела про маму. Это была ода одиночеству, которое чувствует маленькая девочка, лишившись самого дорогого человека. «Слышу твой голос, я в тишине. Так грустно мне!» Хобоэ! не отрывал глаз от сцены. Песня тронула его до глубины души. Муза была истинной дочерью своей матери, его Ванин. Все феи Винкс и малышки Пикси тоже расчувствовались, и кому-то даже понадобились бумажные платочки. На втором куплете в зале загорелись маленькие огоньки и стали раскачиваться в такт. А когда Муза сыграла финальный аккорд, зрители взорвались аплодисментами. Девушка широко улыбнулась. «У нее получилось!» И тут в Сторми подгадала момент и вернула свой прежний облик. А затем бросилась к отцу Музы и сразила его шаровой молнией. хо упал, и его окружило розоватое свечение. В ужасе закричала Муза. «О, нет!» «А что это?» Растерянно пробормотал ее отец, с трудом отрывая голову от земли. Все расступились и Сторми во всем своем колдовском великолепии взмыла в воздух, чтобы показаться на глаза главной противницы. «Оставайтесь на своих местах, иначе от старика ничего не останется!» рявкнула ведьма. «Муза, мне нужна ты! Только ты! Отпусти моего отца!» потребовала Муза со сцены. «Он тут ни при чем!» «Если ты любишь этого жалкого старика, иди, займи его место!» жестко ответила Сторми. Ведьма ударила Хобоэ очередной вспышкой, и он скорчился от боли. «Хорошо, Сторми!» «Ты сама напросилась!» – прорычала Муза. «Я разберусь с тобой!» В следующее мгновение она уже приняла свое волшебное обличье. За спиной затрепетали прозрачные крылья. Она была готова сражаться. «Подумай о том, что твои звуковые бомбы сделают с людьми!» – усмехнулась ведьма, обводя рукой огромную толпу зрителей. Ты правда хочешь, чтобы они пострадали? «Муза, пожалуйста!» Пролепетал Хобоэ. Девушка посмотрела на отца. Он ужасно побледнел. Губы его дрожали. Крылья феи обмякли, и она опустила голову. Ее подруги следили за всем из зрительного зала. Увидев обреченное лицо Музы, Флора ахнула. «Нет, Муза!» «Не сдавайся!» Фея музыки медленно подошла к микрофону. Ко всеобщему удивлению, Муза обратилась к зрителям. «Послушайте, мне нужно, чтобы вы все помогли мне. Давайте споем вместе!» «Что? Муза сошла с ума?» – хмыкнула Стелла. А фея музыки уже стала снова напевать свою песню. «Грустная песня!» «Очень!» – упивалась своим превосходством Сторми, не воспринимая пение всерьез. Зрители растерянно топтались на месте, и только Ревен все понял. Он побежал вдоль тесных рядов и закричал. «Пойте! Давайте! Делайте, что говорит муза! Пойте с ней! Ну же!» Эльфийские музы на последних рядах внезапно поднялись со своих мест и подхватили мелодию «Доверьтесь Музе!» продолжал кричать Тревен «Она знает, что делает! Пойте!» Постепенно все больше народу стало петь вместе с Музой В Сторме озадаченно нахмурилась и процедила «Это что-то доказывает?» Песня лилась мягкими волнами и окутывала фею на сцене Музе помогала абсолютная сила музыки Муза раскинула руки в стороны, будто впитывая энергию всех, кто пел вместе с ней. «Да, я чувствую силу вашей песни!» – воскликнула она. Девушка свела ладони вместе и выпустила шар ослепительно яркого света. Он все разрастался и медленно приближался к Сторме. Только тут ведьма поняла, что что-то не так. Браслет Глумикс, подарок Даркара, усиливающий могущество ведьмы, потускнел. «Что происходит с моими силами?» – ахнула торми «О, нет!» Светящийся шар, созданный энергией музыки, заточил в себе злодейку и понес прочь. Сходя с ума от ужаса и досады, Сторми верещала «Будь ты проклята, Муза!» Вскоре ее силуэт исчез на фоне огромной луны «Сторми покинула здание!» Со смешком объявила Муза И все вокруг радостно загалдели «Ура! Ура!» Стелла ринулась обнимать подругу «Муза, это было круто!» К ней присоединились и остальные Винкс, после чего подоспели малышки Пикси. Амур восхищенно пропищала. «Волшебство было такое сильное!» «Ты думаешь, Сторми?» Она прижала крошечные кулачки ко рту. «Не волнуйся», — улыбнулась Муза. «Волшебная песня никому навредить не может». «Вот увидите! Мы еще встретимся со Сторни!» Тем временем Ривен подбежал к распластавшемуся на земле хо и помог ему подняться на ноги. «Сэр, вы в порядке? Вы не ранены?» — обеспокоенно спросил юноша. хо растерянно помотал головой. Он был цел. «Спасибо, Ривен!» Отец Музы, С благодарностью пожал юноше руку и признал «Я был неправ по поводу тебя». И вот все было позади. Муза дала свой первый концерт. И какой! Все-таки сила музыки – это настоящее волшебство. В отношениях Музы с отцом воцарились мир и покой. И девушка поняла – Музыка всегда будет их объединять, несмотря ни на что.